Глава 19. Как бы я ни старалась избежать неприятного разговора, он случился. Отец поймал меня почти на выходе. Как говорят, я была уже одной ногой в ботинке, когда он вошёл в дом со свежей утренней газетой в руках. Гладко выбритый и по-спортивному подтянутый, в безукоризненно отглаженной белой рубашке и трикотажном жилете. Ему не хватало только серебряных карманных часов на цепочке, чтобы довершить собирательный образ чопорного англичанина. Господи, и когда он только успел им стать? Если бы не кофе, которому он до сих пор отдавал предпочтение, то я бы рискнула поспорить, и передо мной совершенно другой человек. Вовсе не тот коренной шотландец с мозолистыми руками, лёгкой трёхдневной щетиной и широкой добродушной улыбкой, которого я знала. Он замялся, но всё же посмотрел мне в глаза. «Катерина, дочка, выслушай меня. Только так ты сможешь всё понять». «Твоя мама, я так любил её». Он нервно правил рукой по волосам и продолжил не сразу. «Одна, две, три секунды прошли». «Мы поженились, потом родилась ты. Я могу без малейшего колебания сказать, что это было счастливейшее время в нашей жизни». Она смеялась, и я улыбался вместе с ней. Я был настолько влюблён, доволен и окрылён, что не сразу заметил, что всё чаще улыбаюсь я один. Я попытался поговорить об этом, но она лишь пожимала плечами и отмахивалась, как будто её единственной целью было держать меня в невидении. Он сильно волновался, речь его была сбивчива, но смысл словно ржавыми гвоздями дырявил моё сознание. Я чувствовал приближение чего-то страшного, как ждут цунами после землетрясения на острове. Паузы становились тягостнее и дольше. Её кожа заметно потускнела, исчез румянец, глаза перестали сиять. Всё чаще я ловил в молчаливом взгляде просьбу оставить её в покое. Она больше не целовала меня по утрам и на прощанье. Я гнал от себя тревожную мысль о том, что она могла бы меня разлюбить. До банального просто. Любовь длится три года. Навязчиво кружилась у меня в голове, и я пытался просто переждать этот кризис отношений. Казалось, что ей без меня лучше хотя я чувствовал, что она страдает, но не понимал. А она молчала, скрывая от меня начало болезни. Его голос дрожал, меняя тональность, порой переходя на нервный хрип. Я долго не знал, где скрывается тот враг, который уничтожал нашу счастливую жизнь. И, как оказалось, она и сама долго не признавалась себе в существовании этого врага. Ты была ещё маленькая, когда после первой химиотерапии началась долгая многолетняя ремиссия. Он замолчал, глубоко вздохнул и выпалил. А потом опять наступил рецидив, и она снова промолчала. Ей оказалось проще выставить меня вон из своей и твоей жизни, чем признаться в этом. Я был вынужден уйти тогда и отчасти принял такое решение от безвыходности. Она игнорировала мои звонки и голосовые, не желала видеть меня рядом с вами и принимать от меня какую-либо помощь. И за дня в день я долбился в закрытую дверь, буквально. Для получения полного доступа к воспоминаниям оказалось их необходимо сложить воедино, словно пазл, состоящий из множества разрозненных временных кусочков. А потом ты встретил Лауру и вернулся забрать свои вещи. Он прочистил горло. Иногда мне кажется, что душевная боль может разворотить грудную клетку, переломать ребра и прорваться сквозь кожу. Я никогда не узнаю правды. Маму ведь уже не спросишь. «Не оправдываю себя. Да, я смолодушничал и не осмелился появиться на похоронах. Я плохой отец и был им всегда, а сейчас пришёл учить повзрослевшую дочь. Но клянусь тебе, что любил бы твою маму до конца жизни. Вот только она сама отказалась от любви, от меня и от жизни». «Что ты хочешь?» Он нервно похлопал себя по бедру, свёрнутой в рулон газетой. Словно только сейчас добрался до самой сути. Свободной рукой залез в нагрудный карман жилета и вытащил небольшую пачку аккуратно сложенных вдвое купюр. «Я бы никогда сам не попросил тебя уехать, пойми, но Лаура нервничает. Ты всё равно рано или поздно планировала снять комнату. Тогда почему бы не сделать это сегодня? Я просто защищаю её покой». «Кажется, она та женщина, которая тебе нужна». Я улыбнулась ему, изо всех сил растянула губы. Я не знаю, как мне до сих пор удавалось улыбаться, несмотря ни на что. Всё потому, что я ему слишком чужая, чтобы позволять себе такую роскошь, как истерика. Да. Выдохнул он, словно своим неожиданным дружелюбием я вышибла из него дух. Наверное. Мы оба понимали реальность нашей ситуации. У него теперь была другая семья. А у меня оставалась только я. «Пожалуйста, Катерина, возьми их». Я отчаянно пыталась не разреветься. Ни здесь, ни сейчас. «Пап, мне не нужны твои деньги. Я обещаю тебе уехать. Всё будет в порядке». Он поколебался, потом кивнул и положил купюры обратно. Его глаза полны тягостной неловкости, той, что я прежде в них не видела. Он открыл рот, затем сжал губы, Может быть, передумал сотни раз, пока слова не слетели с его губ прямо в пустоту между нами. Дочка, только не говори о нашем разговоре Хантеру.